Вечером магребинец получил десять новеньких медных ламп, блестевших как золотые, и как только рассвело, стал ходить по городу. Кто хочет обменять старые лампы на новые? У кого есть старые медные лампы, меняю на новые. Сумасшедший, вот сумасшедший! Это какой же человек, с умом будет менять новые на старые, сумасшедший! Меняю старые медные лампы на новые, на новые. Так он дошел до дворца Алладина. Самого Алладина в это время не было дома. Он еще третьего дня уехал на охоту и об этом знал весь город. А во дворце была только его жена, царевна Будур. Меняю на новые, на новые. Эй, служанка, слушаю вас, госпожа. Что хочет этот менял? Это какой-то сумасшедший. Он меняет новые лампы на старые. Вот чудак. Хорошо бы узнать. Правда он говорит или обманывает? Нет ли у нас во дворце какой-нибудь старой лампы? Есть, госпожа. Я видела в комнате господина нашего Алладина медную лампу. Она вся позеленела и никуда не годится. Принеси эту лампу и отдай ее этому сумасшедшему. Пускай он достанет новую. Слушаюсь. Вот старая лампа. Давай новую. Получай, новенький медный светильник вместо какой-то старой позеленевшей лампы. И волшебная лампа оказалась в руках магребинца. Он, конечно, очень обрадовался, что его хитрость удалась, и поскорее спрятал лампу за пазуху. Потом он купил на рынке осла и выехал за город. Сейчас все переменим. Остается потереть лампу. Вот так. Я перед тобой, властелин лампы. Что угодно. Я перед тобой. Хочу, чтобы ты перенес дворец Аладина и всех, кто в нем находится, в Эфракию. Нет, стой. Еще скажу. И меня тоже перенеси туда. Будет исполнено. Закрой глаза и открой глаза. Дворец будет в Эфракии. И не успел он договорить, как увидел себя в своем саду в Ифрокии у дворца. Вот пока все, что с ним было. А султан проснулся утром. Ох, ох. Что такое? Что такое? Куда исчез дворец? Э? Может быть я Еще сплю? Нет. О, о, с Бутур случилась беда, беда! Вези, вези! Что с тобой, Султан? Почему? О, почему ты плачешь? Разве ты ничего не знаешь? Но、ну, так взгляни в окно! Где дворец? Где моя дочь? Ой! Не знаю, о, владыка султан Привезти сюда Аладдина Я отрублю ему голову В это время Аладдин как раз возвращался с охоты Слуги султана выбежали к нему навстречу и схватили его Прости нас, Аладдин Султан приказал связать тебе руки, заковать тебя в цепи и привезти к нему Мы не можем ослушаться султана А за что султан расстроился на меня? Я не сделал ему ничего дурного. Ничего не поделаешь. Идем, идем, сейчас все узнаешь. Подталкиваемые слугами султана Алладин вошел во дворец и предстал перед султаном. Кузнец, заковать ему ноги в цепи, да покрепче. Так. А теперь с тобой поговорим. Выходит правду, говорит мой визирь. что ты колдун и обманщик. Где твой дворец? Где моя дочь Будур? Не знаю, у владыка султан. Я ни в чем перед тобой не виноват. Отрубить ему голову! Когда Аладина вывели на улицу, закованного в цепи, собралась огромная толпа, Полочу не давали пройти, народ шумел и волновался.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 Сорок дней. 40 дней. Аладдин не знал, куда ему идти и где искать царевну Будуру, и с горя решил утопиться. Он дошел до реки и сел на берегу, грустный и печальный. Задумавшись, он опустил в воду правую руку и вдруг почувствовал, что с его мизинца падает кольцо. Аладдин быстро подхватил кольцо. О! Да это то самое колечко, которое надел мне на палец дядя. А я совсем забыл про это кольцо. Но, кажется, если потереть его вот так... — Владыка Кольца, я перед тобой. Что ты хочешь, приказывай. — Хочу, чтобы ты перенес мой дворец на прежнее место. — О, господин, я не могу этого сделать. Дворец построил раб Лампы. И только он один может перенести его. Потребуй от меня что-нибудь другое. А можешь снести меня туда, где стоит сейчас мой дворец? Это я могу. Закрой глаза и открой глаза. Алладин закрыл и снова открыл глаза и очутился в саду перед своим дворцом. Он сбежал по лестнице и увидел царевну Будур. Она сидела в своей комнате и плакала. Алладин, о, это ты! Какое счастье! служанку, отменять старую медную лампу на новую, и в тот же час случилось это несчастье. Я оказалась здесь, как я тебя звала, но ты был на охоте и меня не слышал. Этот магребинец. Уже много раз приходил ко мне и уговаривал меня выйти за него замуж, но я не слушаю его. Я все время плачу, а тебе? Ну, ну успокойся, я здесь. А где он спрятал лампу? Он никогда с ней не расстается и всегда держит ее при себе. Так, так, слушай. Когда магребинец опять придет к тебе, будь с ним поласковее. Ладно. Попроси его поужинать вместе с тобой, и когда он начнет есть и пить, всыпь ему в вино этот этот сонный порошок. Поняла? Как только он заснёт, я войду в комнату и убью его. Хорошо. Он уже скоро должен прийти.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 Мой. Подожди немного, я принаряжусь, а потом мы вместе с тобой поужинаем. Хорошо, я зайду, едва ты принарядишься к ужину. Кажется, все готово. Где вино? Ах, вот оно, так... Идет. Я снова перед тобой, моя красавица. О, господин мой, обещай мне исполнить сегодня все, что я у тебя попрошу. Хорошо. Ты сегодня такая ласковая со мной. Пей, это чудное вино. А что-то сегодня быстро пьянею. Вино ударило мне в голову. Дай мне твой кубок, я топью из него глоток. А ты выпей из моего. И Будур подала магребинцу кубок вина, в который она подсыпала сонный порошок. Магребинец выпил его и сейчас же упал сраженным сном. Один только этого и ждал. Он сбежал в комнату и, размахнувшись, отрубил колдуну голову, а потом вынул у него из запазухи волшебную лампу и потёр её. Я к твоим услугам, владыка лампы. Отнеси дворец на прежнее место. Через мгновение дворец уже стоял напротив дворца султана. Султан в это время сидел у окна и горько плакало своей дочери. Дворец на прежнем месте, о моя бундур! Заходите, о владыка султан. Отец. Я снова вижу тебя. <смех> Владимир, ты должен меня понять и простить. За что? Ну, я хотел отрубить тебе голову, но ты сам посуди. Ну, о чем говорить? Я все-все понимаю. Не будем сейчас об этом. Все уже позади. Все на месте, наконец, и невиданный дворец, и диваны, фонтаны, посуда. Я вернул себе жену, а злодею колдуну не вернёгот головы даже чудо. Все на месте, все на месте, и вдобавок мир в семействе, и не позже, чем к обеду, образуется обед. А поскольку что не блюдо, то невиданное чудо. Очень трудно согласиться, что чудес на свете нет. И Алладин зажил в своем дворце. Вместе с женой и матерью счастливо и спокойно. Так они и жили до глубокой старости».